Шеридан съел обед и остался сидеть на стуле, глядя на озеро и дожидаясь первых радиосообщений. Наконец-то они приступили к делу. Все, что ему предшествовало — погрузка, долгое путешествие в космосе, выход на орбиту и разгрузка, было не более чем простой подготовкой к сегодняшнему дню. Уже к вечеру пришел Езекия и принес весть. «Сэр, радирует Эйбрахам, там кажется что-то неладно». Шеридан вскочил на ноги и побежал к радиорубке. Он пододвинул стул и потянулся за наушниками. «Это ты, Айб? Как дела?» «Плохо, Стив», — сказал Айбрахам. «Они не заинтересованы в торговле. Товары им нужны, это видно потому, как они на них смотрят. Но они не покупают. Знаешь, что мне кажется? По-моему, им нечего нам предложить». Но это смешно, Эйп. Они выращивали лодоры все эти годы, амбары, набитые ими доверху. Их амбар заколочен, сказал Эйбрахам. Поперек дверей перекладины, а окна заколочены досками. Когда я попробовал к нему подойти, они повели себя не очень-то учтиво. Я скоро буду, сказал Шерида. Хочу посмотреть на это сам. Он поднялся и вышел из радиорубки. Изекия, приготовь автолет, мы отправляемся к Эйбу. — А ты, Наппи, побудь около радио. Я буду в деревне, где Эйп. Свяжись со мной, если что-нибудь случится. — Я никуда не отлучусь, останусь здесь, — обещал Наполеон. Изекия посадил автолет на деревенской площади рядом с грузолетом, на котором все еще громоздились товары. Эйбрахам подошел сразу же, как только они сели. — Рад, что ты здесь, Стив. Они хотят, чтобы я отсюда убрался. На площади было много народу. Одни стояли в дверных проемах, прислонившись к косякам, другие прислонившись к деревьям. Несколько жителей маячили перед заколоченной дверью массивного амбара на площади, будто стражи, которые поручено его охранять. Когда я только спустился, сказал Эйбрахам, они столпились вокруг грузолета и стали пялиться на товар. Всему было видно, что они еле удерживаются от того, чтобы не трогать его руками. Я попытался было с ними заговорить, но они особо не стали разговаривать. Сказали только, что у них ничего нет. Ну, а теперь стоят поодаль и пялятся. Рядом с крохотными домиками деревни амбар выглядел монументальным зданием. Он выселся квадратной, прочной, совсем без украшений... и был здесь чужим, пришельцем с чужой планеты, земли. Ибо, — осознал друг Шеридан, — что был точно такой же амбар, какие он видел на фермах земли где-нибудь в лесной глухомане. Огромная шатровая крыша, широченная дверь, к которой надо подниматься по пологому скату, и даже вытяжная труба, оседлавшая конек крыши. Человек и двое роботов тонули в омуте враждебного молчания. Гарсониане, стоявшие в ленивых позах, не сводили с них глаз, и что-то было решительно не то. Шеридан медленно обвел площадь взглядом и вдруг понял, что именно изменилось. Все вокруг было заброшенное, а то и просто грязное. Запущенные домики потеряли свой прежний опрятный вид. Улицы были завалены мусором, и, соответственно, выглядели сами жители. — Сэр, — сказал Езекия, — на них жалко смотреть. И он был прав. В лицах жителей была какая-то загнанность. Они горбились и казались усталыми. — Не понимаю, — удивленно сказал Айбрахам. — Если верить нашим данным, это был беззаботный народец. Но посмотрите на них сейчас. Может, данные были неверные? Нет, Эйп. изменились сами жители. Ибо совершенно исключалось, что данные могут быть неверны. Их собирал отряд специалистов, один из самых лучших. И у человека, его возглавлявшего, был многолетний опыт работы на чужих планетах. Экипаж провел на Гарсоне-4 два года. и сделал все для того, чтобы узнать об этой цивилизации как можно больше. С местными жителями явно что-то произошло. Неизвестно почему, но они утратили свойственное им веселое расположение духа и чувство собственного достоинства. Они перестали заботиться о своих домах, дошли до того, что стали племенем грязнуль. — Вы, ребята, оставайтесь здесь, — сказал Шеридан. — Не надо, сэр, — встревоженно сказал языке. — Будь осторожен, Стив, — предупредил Айбрахам. Шеридан направился к амбару. Стоявшие перед входом не шевельнулись. Метрах в двух от них он остановился. Вблизи, живые, они походили на гномов больше, чем на фотографиях, привезенных на землю исследовательским экипажем. сморщенные гномики но не жизнерадостные как прежде вид у них был болезненный чувствовалось что они затаили на что то обиду и может быть злобу в них было что то виноватое и кое кто даже шаркал ногами от смущения я вижу вы нас не помните непринужденно начал шеридан мы слишком долго не возвращались Куда дольше, чем рассчитывали. Он боялся, что не справляется с их языком. Вообще говоря, это был не самый легкий язык в галактике. На какой-то миг он ощутил острое сожаление, что не существует чего-нибудь вроде трансмога, чтобы вставить в человеческий мозг. Насколько легче было бы тогда в моменты, подобные этому? — Мы вас помним, — угрюмо сказал один из гарсониан. — Вот и чудесно! — с наигранной радостью воскликнул Шеридан. — За эту деревню говорите вы. — Говорите, потому что не было вождя, не было руководителя, не было вообще никакой власти, а были только время от времени бестолковые обсуждения повседневных дел, проходившие возле местного эквивалента деревенской лавки, и лишь изредка, в тех случаях, когда возникала какая-нибудь критическая ситуация, подобие общего собрания, но никаких должностных лиц, которые бы притворяли принятые решения в жизнь. «Я могу говорить за них», — несколько уклончиво ответил Гарсонянин. Медленно, шаркая ногами, он вышел на несколько шагов вперед. «У нас были другие, похожие на вас. Это случилось много лет назад». И вы с ними подружились. Мы дружим со всеми, но особенно с ними. Вы обещали им, что будете хранить лодоры. Слишком долго их хранить нельзя, лодоры гниют. А у вас для них был амбар. Сперва сгнил один лодор, скоро сгнило два, а потом сгнило сто лодоров. Амбар не годится для того, чтобы их хранить. Никакое место не годится, чтобы их хранить. — Но мы, те, кто был здесь до нас, научили вас, что нужно делать. Лодоры следует перебрать и гнилые выбросить. Тогда другие лодоры остаются хорошими. Горсанянин пожал плечами. — Слишком трудно. Очень долго это делать. — Но не все же лодоры изгнили. Часть из них наверняка сохранилась. Горсанянин развел руками. У нас были плохие времена, друг. То слишком мало дождя, то слишком много. Все не так, как надо. Урожай был все время плохой. Но мы привезли вещи в обмен на лодоры, Много вещей, которые вам нужны. Нам было очень трудно их доставить. Мы перелетели издалека. Там пришлось лететь очень долго. «Жаль», — сказал Гарсонянин. Лодоров нет. Вы сами видите, мы очень бедны. Ну куда же подевались все лодоры? Мы, Горсанянин, стоял на своем. Больше лодоры не выращиваем. Мы выращиваем теперь другое. С лодорами нам очень не повезло. Ну, а эти растения на полях мы не называем их лодорами. Неважно, как вы их называете, лодоры это или не лодоры, лодоры мы не выращиваем. Шеридан резко повернулся на каблуках и пошел назад к роботам. Заело, что-то здесь произошло. Они стали морочить мне голову, а под конец, чтобы выбить у меня из рук последние карты, заявили, что больше лодоры не выращивают. Но ведь у них... Поля Лодоров! возмутился Эйбрахам. Если прежние сведения верны, то они даже увеличили пассивные площади. Я когда подлетал, проверил, они выращивают сейчас больше, чем прежде. Знаю, сказал Шаридан. Получается, какая-то ерунда. Изеки, свяжись, пожалуйста, с базой и узнай, что там происходит. Минуточку, сказал Эйбрахом. «А торговое соглашение, которое мы с ними заключили, имеет оно какую-нибудь силу?» Шеридан покачал головой. «Не знаю. Может быть, и стоило бы ткнуть им этим соглашением в нос и посмотреть, что из этого получится. Это могло бы послужить чем-то вроде психологического клина, немного позднее, когда нам удастся чуточку их смягчить. Если удастся. Сегодня наш первый день здесь». И это всего лишь одна деревня. По-твоему, использовать соглашение как дубину мы не сможем. Послушай, Эйп, я не юрист, и у нас нет с тобой трансмога юриста. По дьявольски простой причине на этой планете никакой правовой системы нет. Но ну, допустим, мы сумели бы как-нибудь затащить их в галактический суд. Кто подписывался от имени этой планеты? «Какие-то ее жители, которых выбрали мы, а не сами жители планеты?» «Подписи их никого ни к чему не обязывают». «Вся эта затея с составлением контракта была не более чем пышной церемонией без какой-либо правовой основы, просто чтобы гарсониане побоялись отказаться вести с нами дела». «Но вторая экспедиция, по-видимому, считала, что это подействует». «Ну, разумеется». У Гарсониан довольно сильно развито нравственное чувство. И индивидуально и в семьях. Сможем ли мы добиться, чтобы они расширили круг тех, кому оно применяется? Вот в чем проблема, которую нам предстоит разрешить. Иными словами, нам нужно придумать подход, сказал Айбрахам, Хотя бы для одной этой деревни. Если такое положение только в этой деревне... — сказал Шеридан, "То пусть сидят на своих лодорах. Мы сумеем обойтись и без них. Но такое положение было не только в одной этой деревне. Точно так же обстояло дело и во всех других. Новость эту принес Езекия. Наполеон говорит, что не ладится ни у кого, объявил он. — Никто ничего не продал. — Пожалуй, надо собрать ребят, — сказал Шеридан. Положение следует обсудить. — И еще, пожалуй, надо собрать побольше лодоров. подал голос Эйбрахам, — и посмотреть, лодоры это или что-нибудь другое. Шеридан вставил в голову Эбенизеру трансмог химика, и Эбенизер произвел анализ. С ним он и явился на обсуждение торговых дел, участники которого собрались за столом для заседаний. Есть только одно различие, сказал он. В лодорах, которые подверг анализу, содержание калентропаденсии так называется средство, используемое в качестве транквилизатора, выше, чем в лодорах, которые привезли первая и вторая экспедиции. Разница примерно в десять процентов, хотя не исключено, что она меняется от поля к полю в зависимости от погодных и почвенных условий, особенно мне кажется почвенных. Выходят они лгали, когда говорили, что не выращивают лодоры, сказал Эйбрахам. По их собственным меркам заметил Сайлас, они, возможно, нам вовсе и не лгали. Не всегда легко понять инопланетную этику, я хочу сказать. удовлетворительно с человеческой точки зрения. По словам Эбенизера, химический состав клубня в известной мере изменился то ли благодаря лучшей обработке почвы, то ли благодаря лучшим семенам или обилию осадков, или более высокому содержанию в почве, связанной с лодером бактерии. — А может быть, благодаря каким-то действиям, намеренно совершенным местными жителями, чтобы вызвать это изменение? — Сай, — сказал Гидеон, — я не понимаю, куда ты клонишь. — А вот куда. Если они об этом знали, это могло послужить для них основанием изменить название лодора. А, возможно, какие-то особенности их языка потребовали, чтобы они изменили название. Или, чтобы оставить себе лазейку, они прибегали к какому-то словесному трюку. А может, дело просто в суеверии? Гарсонианин в деревне сказал Стиву, что им очень не повезло с лодерами, и потому, быть может, они решили, что переименование лодора принесет им удачу. — По-твоему, это этично? — Для них, возможно, да. Вы, друзья, все путешествовали немало, и должны бы знать, что жители остальной части галактики в своих действиях редко руководствуются тем, что мы с вами считаем логикой или этикой. Все же я не понимаю, — сказал Гидеон, — к чему им менять название, если не специально для того, чтобы только с нами не торговать? Тогда, изменив название, они получают возможность сказать нам, что Лодоры они не выращивают. — Мне кажется, именно для этого они их и переименовали, — сказал Максимилиан, — и все это как-то связано с заколоченными амбарами. Они знали, что мы прибыли. Невозможно себе представить, чтобы они этого не знали. — Целые рой наших грузолетов сновал вверх и вниз, и не увидеть их они просто не могли. — В деревне, где были мы, — сказал Шеридан, — у меня создалось впечатление, что они как-то неохотно говорили нам о том, что не выращивают лодеры. Оттягивали сколько могли, словно это был последний аргумент, которым они надеялись, им не придется воспользоваться. Отчаянный последний довод на случай, если остальное не подействуют, и просто пытаются вздуть цену. Тоном, недопускающим возражений, перебил его Лемюэль. Максимилиан покачал головой. «Не думаю. Ведь никакой исходной цены предложено не было. Как можно вздувать цену, которой нет?» «Есть цена или ее нет, — раздраженно заявил Лемюэль, — все равно они в состоянии создать ситуацию, которая позволила бы им обобрать нас до нитки. Есть другое обстоятельство». — И оно может оказаться для нас благоприятным, — сказал Максимилиан. — Если они переименовали растения для того, чтобы оправдать свое нежелание торговать с нами, то из этого следует, что вся деревня ощущает по отношению к нам моральный долг, и ей нужно как-то оправдать свой отказ. — Иными словами, — сказал Шеридан, — мы можем попытаться их уговорить. — Что ж, возможно. «Во всяком случае, мы попробуем». «Я бы не прочь заглянуть в амбары», — сказал Джошуа. «Что в них?» «Как вы думаете, можем мы как-нибудь исхитриться и посмотреть?» «Только применив силу», — сказал Айбрахам. «Мне кажется, пока мы здесь, они будут охранять их денно и нощно. «Применение силы исключается», — сказал Шаридан. — Все вы прекрасно знаете, что с нами случится, если мы применим силу не для целей самозащиты против жителей другой планеты. У экипажа отберут лицензию, и все вы, друзья, проведете остаток жизни, полируя до болезка полы в дирекции. — Может, мы просто прокрались бы как-нибудь, как сыщики? — Это мысль, Джош, — сказал Шеридан. — Не знаешь языки, есть у нас трансмоги для сыщиков? — Мне таких неизвестно, сэр. И я даже не слышал, чтобы какой-нибудь экипаж такими пользовался. — Ну, а что, если бы они даже были? — заметил Эйбрахам. — Все равно нам было бы чертовски трудно замаскироваться. — Если бы среди нас нашелся доброволец, — с некоторым воодушевлением сказал Лемуэль, мы могли бы... «Переконструировать и изменить его внешний вид и...» «Мне лично кажется, — сказал Сайлас, что нам надо разработать все мыслимые подходы. Тогда один мы сможем испытать на одной деревне, другой — на другой, и так до тех пор, пока не натолкнемся на подход, который сработает». «Что предполагает...» поучительно произнес Максимилиан, что все деревни будут реагировать в принципе одинаково. Сайлас сказал, «Я бы исходил именно из этого. В конце концов, культура одна и та же, а средства связи, по-видимому, примитивные. Пока не пройдет некоторый, пусть небольшой отрезок времени, ни одна из деревень не будет знать, что происходит в другой. Это обстоятельство для наших экспериментов». превращает каждую из деревень в идеальную морскую свинку. — Я думаю, ты прав, — сай, — сказал Шеридан. — В настоящий момент мне все равно, какую цену нам придется платить за лодоры. Пожалуйста, вначале пусть обдирают нас как липку, лишь бы стали продавать. А там же мы сможем начать сбивать цену и под конец очтемся по справедливости. В конце концов, самое главное — Нагрузить на наши сани столько лодоров, сколько они смогут увезти. Хорошо, сказал Айбрахам, тогда за работу. И они взялись за работу, провели за ней целый день, наметили самые разные коммерческие подходы. Выбрали каждый себе деревню. Шеридан разделил роботов на бригады, и каждая бригада получила собственные задания выработали все детали. не оставили на волю случая ничего. Когда Шеридан сел ужинать, у него было такое чувство, что все, что нужно, сделано, что теперь все в порядке. Если не сработает один подход, сработает другой. Вся беда заключалась в том, представлялось ему теперь, что они не провели заблаговременного планирования. Они были до того уверены, что все пройдет гладко, что ринулись торговать, ничего не продумав.